Вопрос 248. Он и она остались дома одни. Он жаждет близости, а она или боится, или не хочет. Как отказать ему, чтобы он не обиделся, и чтобы дело не дошло до ссоры, или, еще хуже, до разрыва? Сельма и Улов пришли с группой туристов в Лувр. Там Улов буквально замер перед скульптурой обнаженной девушки, прикрытой только фиговым листком. Он стоял так долго, что Сельма спросила. Ты чего ждешь? Осени Из туристического фольклора. Надо ему честно сказать, почему считаете, что близость сейчас нежелательна. Но сами для себя определите мотив отказа. Боитесь или не хотите полового акта в принципе? Постарайтесь ему спокойно объяснить свое мнение по этому поводу. Не закатывайте истерики, но и не поддавайтесь на провокацию. Если любишь меня, докажи. Если он уважает вас прежде всего как человека, а не просто тянется к вам как к женщине, то он все должен понять правильно. В противном случае пусть обижается, это его право. Из-за ссоры или разрыва не расстраивайтесь, может быть все к лучшему, и ваш разговор – логичный конец ваших отношений. С человеком, с которым, как вам кажется, трудно достичь взаимопонимания – Лучше не вступать в интимные отношения.